Упорядочение сознания во время прогулки Приходилось ли вам, идя по улице, внезапно обнаруживать, что вы уже прошли до самого ее конца, но совершенно не помните, как вы сюда добрались? Подобное случается со многими, всякий раз вызывая один и тот же вопрос. Если вы де-факто отсутствовали на улице, то где вы были все это время? Разумеется, скорее всего, вы были полностью погружены в свои мысли. Несомненно, иногда полезно позволить разуму блуждать, где ему вздумается Многие считают даже, что это очень способствует творчеству Лишь вы сами знаете, насколько деятельно ваше сознание, пока вы витаете где-то в облаках И насколько приятно для вас это состояние К тому же, когда вы идете по улице, занятые собственными мыслями Это не грозит вам сколь-нибудь серьезными последствиями Однако, признайтесь, честно Не приходилось ли вам впадать в подобное состояние за рулем? Случалось ли, что вы успевали проехать несколько километров по привычному маршруту совершенно не задумываясь о том, как и куда вы двигаетесь? Это забавно, но и жутковато. Забавно, что временами мы можем быть столь рассеяны, но жутко подумать о возможных последствиях. Однако у подобного поведения есть весьма серьезная причина, куда более очевидная, чем вы, возможно, полагаете. Ходьба действия привычная, отработанная и поэтому не требующая концентрации. По существу оно совершается независимо от нашего сознания. Не так уж сложно впасть в полубессознательное состояние, когда ноги двигаются будто бы сами по себе, а мысли витают где-то вдалеке. В это время вы можете размышлять о чем-то своем, неважно, о пустяках или серьезных вещах, или предаваться мыслям по поводу объектов или людей, замеченных во время вашей прогулки. Особенно часто подобное происходит с жителями больших городов, людных кварталов, где все время царит спешка и суета. Что ж, если вы замечаете хоть малую талику того, что происходит вокруг, это прекрасно. С точки зрения осознанности, это исключительно положительный момент, ведь это означает, что вы хотя бы на время вынырнули из пучины собственных мыслей. Проблема возникает, когда объект, привлекший ваше внимание, занимает вас настолько, что вы окончательно погружаетесь в раздумья о нем, сочиняя целую историю. К примеру, если мимо вас с ревом промчится автомобиль, вы можете вспомнить о том, что вам давно не нравится ваш шумный район, и начать предаваться мечтам о прекрасных местах, куда вы могли бы переехать. Или, к примеру, вас привлекает предмет, выставленный в витрине магазина. Начав с мечтания о нем, вы вскоре переключаетесь на печальное раздумье о своих финансовых проблемах. Не важно, что именно отвлекает вас. Важно, что в этот момент вы уходите от настоящего, от непосредственных впечатлений, которые дарит вам жизнь. Кажется, временами мы так заняты воспоминаниями, планами и размышлениями, что теряем возможность ощутить жизнь такой, какова она есть, а не такой, какой она могла бы стать. Как и во многих приводимых здесь упражнениях, существуют два подхода к тренировке осознания реальности во время ходьбы. Первый — формальный подход, который я буду называть «медитацией на ходу». Данное упражнение следует исполнять достаточно медленно. Существует и более общее практическое применение осознанности, испытываемой на ходу в повседневной жизни. Не обязательно практиковать сразу оба подхода, многие сразу переходят к наиболее практичной части, которая, к тому же, не требует тратить отдельное время на упражнения. Скорее всего, в течение дня вам так или иначе приходится много ходить пешком, так что вам придется лишь перестроить необходимым образом свое сознание, продолжая при этом совершать привычные действия. Я составил упражнение, которое приведу чуть ниже, совместив оба подхода. Я предлагаю, если, конечно, у вас достаточно времени, вначале раз-другой выполнять упражнение более медленно, чтобы освоить методику. Кроме того, первые опыты лучше производить в парке или на тихой улице, по крайней мере, не в шумном городском центре, по тем же причинам, по которым учиться плавать удобнее в бассейне, а не в бурном море. Зомби Когда я жил в Австралии, мне повезло провести некоторое время, работая в уединенном буддистском учебном центре в Голубых горах. Он располагался в красивейшей сельской местности, на окраине небольшой, но многолюдной деревеньки. Народ там обретался самый разный: монахи обоего пола, а также миряне, приходившие сюда учиться. В Австралии буддизм не пользуется особой популярностью, поэтому финансирование центра практически полностью взяли на себя местные общины выходцев из Бирмы и Шри-Ланки, Они же брали на себя труд снабжать центр вкуснейшей, свежеприготовленной едой в те периоды, когда здесь проходили медитативные семинары. Как заметил один из участников подобных семинаров, когда его попросили поделиться впечатлениями: то, чем мы занимались между приемами пищи, было довольно сложно, но все остальное просто потрясающе. По традиции берманских монастырей, здесь уделялось довольно много внимания практическим упражнениям в медитации на ходу. Обычно ученикам давали инструкции непосредственно в помещении, однако, Поскольку территория центра была просторна и очень красива, участники семинаров обычно отправлялись упражняться на природу. Конечно, чтобы получить реальное представление о том, как выглядели эти занятия, вам следовало бы увидеть их своими глазами. Скажу лишь, что подобная картина была бы весьма уместна где-нибудь в сумасшедшем доме. Куда ни глянь по территории, взад-вперед прогуливались люди очень-очень медленно согласно инструкции. Усугублялось все еще одним условием. Ученикам велели смотреть прямо перед собой, не переглядываться со встречными и уж тем более ни с кем не разговаривать. Многим нравилось это упражнение, по крайней мере во время его выполнения не приходилось сидеть в зале для медитации, мучительно пытаясь провести целый час, вывернув ноги в позе лотоса. Вместо этого они могли прогуляться, наслаждаясь солнечной погодой. Другие осознавали, что медитации во время прогулки дают им ощущение гораздо большей свободы и покоя, нежели упражнения сидя. и тому есть объяснение. Многим начинающим учиться медитации бывает сложно подобрать необходимый уровень погружения. Чрезмерные усилия делают медитацию дискомфортной, однако если усилий недостаточно, можно просто-напросто заснуть во время упражнения. Главное здесь найти равновесие между сосредоточенностью и расслабленностью, о котором я уже неоднократно упоминал. При этом чаще всего именно медитирование во время прогулки естественным образом обеспечивает нам необходимый элемент свободы, поэтому в начале обучения такая форма медитации многим кажется наиболее комфортной. Правда, тут необходимо добавить, нельзя считать это упражнение полноценной заменой сидячей медитации. У каждого из этих упражнений своя задача, и медитирование сидя также имеет большое значение. Итак, все участники семинаров получили инструкцию заниматься прогулочной методикой исключительно на территории центра. Однако все мы люди, а значит, отнюдь не всегда четко следуем указаниям. К обеду несколько студентов решили расширить свои горизонты и прогуляться за воротами. А теперь представьте себя жителям очаровательной сонной деревушки в горах, где вы знаете всех и все знают вас. И вот однажды, сидя у окна и наслаждаясь видами, вы замечаете на противоположной стороне улицы странного человека. Одетый в самую обычную одежду, он двигается, как в замедленной съемке, уставившись прямо перед собой, будто не замечая вас, стоящего у окна. Затем вы замечаете еще одну подобную фигуру. На сей раз это женщина. Она идет неподалеку от первого, и вам приходит в голову, что они словно участвуют в соревновании, где главный приз получает тот, кто медленнее всех доберется до финиша. И вот на улице появляется еще одна такая же фигура, затем еще одна. Вам не лица этих людей, столь пугающе одинаковых. То ли они впали в транс, то ли превратились в зомби. Кажется, не имеющих сил даже поднять руки. Если бы вам пришлось наблюдать подобную картину, вы бы, разумеется, несколько встревожились. Ну а будь вы человеком нервным, вы бы, наверное, и вовсе потеряли голову. Неудивительно, что в один прекрасный день кто-то из местных жителей, поглазев на это живописное зрелище, решил, что, пожалуй, стоит позвонить в полицию, рассудив, что в нашем центре медитации, возможно, используют какие-то методы промывания мозгов, в результате которых люди бродят по улицам в полубессознательном состоянии. Вероятно, теперь местные полицейские имеют более глубокое представление о технике медитации на ходу, чем их коллеги в любом другом районе страны. Это наводит меня на любопытную мысль. Медитацией на ходу, также в качестве формального упражнения, ни в коем случае не следует заниматься автоматически. Идите, как обычно, лишь слегка замедлив темп. Если вы учитесь этому виду медитации в монастыре или учебном центре, возможно, ходить придется очень, очень медленно. Тем не менее, вы должны двигаться совершенно естественно, не задумываясь над тем, как вам сделать следующий шаг. Вы прекрасно умеете ходить и делаете это не раздумывая. Однако почему-то, как и в случае с сидячей медитацией, во время которой многие уделяют слишком много внимания дыханию, некоторые ученики при медитации на ходу слишком напряженно думают о процессе, вместо того, чтобы просто осознавать его. Именно поэтому человек может выглядеть не совсем адекватно. Поэтому не пытайтесь ходить каким-то особенным образом, просто идите. Если вы будете идти со своей обычной скоростью, возможно, с кем-то беседуя, это поможет вам сохранить естественность. Именно поэтому я настоятельно рекомендую вам сосредоточиться на осознанной ходьбе в повседневной жизни сразу после того, как вы достаточно хорошо освоите описанное ниже упражнение. Когда люди приходят в клинику, жалуясь на высокое кровяное давление, бессонницу, болезненное пристрастие, депрессию или что-то другое, мы обучаем каждого из них использованию техники медитации и принципа осознанности во время прогулок. Если вы хотите, чтобы медитация поддерживала вас в течение дня, это будет чрезвычайно важной частью ваших занятий. Когда люди впервые пробуют этот метод, они практически всегда признаются, что испытывают крайне странное ощущение. Чаще всего их описание звучит так. «Я чувствовал, что нахожусь в этом мире, но не являюсь частью его». В то же время, признаваясь в парадоксальности своих чувств, они заявляют, что ощущали себя менее обособленными от мира, осознавали глубинную связь с ним. Другие утверждали, что картины окружающей жизни казались им удивительно живыми и яркими, что этот метод живительно воздействовал на них. Если мы сумеем отвлечься от своих мыслей на достаточно долгое время, чтобы оценить все богатство красок окружающего нас мира, мы, несомненно, яснее ощутим полноту жизни, чем в нашем обычном заторможенном состоянии, в котором мы пребываем, когда погружены исключительно в собственные размышления. Упражнение восьмое. медитация на ходу. Это упражнение с озвученными инструкциями вы можете найти на сайте www.getsamheadspace.com headspace defuse get -de -de headspace. Начиная ходьбу, обратите внимание на то, как себя чувствует ваше тело. Вы ощущаете в нем легкость или тяжесть, напряжение или расслабленность. Не торопитесь с ответом на этот вопрос. Дайте себе несколько мгновений, оцените положение вашего тела и то, как оно движется. Не пытайтесь изменять манеру ходьбы, просто обратите внимание на то, как вы чувствуете себя во время движения. Ходьба, как и дыхание, процесс самостоятельный и независимый. Так что задумываться о нем не стоит. Лучше потратьте время на то, чтобы наблюдать за ним, по-настоящему его осознать. Часто в начале этого процесса люди чувствуют некоторое смущение, но оно быстро проходит. Помните, о процессе ходьбы вам задумываться не приходится, однако необходимо быть в курсе того, что происходит вокруг, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в процессе упражнения не упускать из виду людей машины, светофоры, дорожные знаки и все остальное, что вам необходимо держать в поле зрения. Для начала обращайте пристальное внимание на людей, спешащих мимо, витрины магазинов, машины, рекламные плакаты, на все, что окружает вас в большом городе. Если вы живете в сельской местности, по-видимому, объектами наблюдения для вас станут поля, деревья, животные. Обращайте внимание на их цвет, форму, движение, а может быть и неподвижность. Не следует размышлять о том, что вы видите. Достаточно будет просто видеть их, замечать их присутствие. Потратьте на это около 30 секунд. Теперь пришло время обратить внимание на звуки. Что вы слышите? Быть может, шуршание ваших собственных туфель по тротуару, машины, пролетающие мимо, пение птиц, людские разговоры, Не погружайтесь в размышления об источниках звуков. Просто потратьте несколько мгновений на то, чтобы осознать их. Пусть они появляются в зоне вашего внимания и также легко покидают ее. Эта часть упражнения также должна занять примерно полминуты. Еще 30 секунд потратьте на изучение запахов, которые могут оказаться как приятными, так и отвратительными. Вы можете учуять запахи духов или одеколона, бензина и автомобильных выхлопов, пищи и напитков. свежескошенной травы и растений. Обратите внимание на то, как ваше сознание по привычке пытается сочинить историю, касающуюся любого из этих запахов, вспомнить, кого или что он вам напоминает, к какому периоду вашей жизни принадлежит. Наконец, займитесь осознанием физических ощущений, испытываемых вами. Возможно, вы чувствуете тепло от солнечных лучей, или на вас падают холодные капли дождя, или задувает ледяной ветер. А может быть вы почувствуете, как ваши подошвы касаются земли, или ощутите тяжесть собственных рук, или даже уловите какие-то болезненные ощущения, вроде напряжения в плечах или дрожи в колене. Вам следует осознать эти ощущения за 30 секунд, опять-таки не пытаясь задумываться о них. На своем пути не отказывайтесь впускать в область собственного внимания ни одно из описываемых ощущений. Просто отслеживайте, как они появляются и исчезают, как одно из них сменяет другое. Вспомните аналогию с дорогой, по которой проносятся разноцветные машины, ненадолго попадая в поле вашего зрения и тотчас исчезая вдали. Разница здесь заключается лишь в том, что вы двигаетесь, а не сидите. Через минуту-другую мягко переключите внимание на ощущение движения. Постарайтесь не прилагать отдельных усилий, чтобы изменить скорость движения и не пытайтесь идти в определенном ритме, если только вы не находитесь в тихом месте, вроде парка или у себя дома. Вместо этого внимательно следите за привычной дорогой. обращая внимание на привычную скорость движения. Возможно, в результате этих упражнений в будущем вы станете ходить немного медленнее. Используйте ритм движения и ощущение земли под ногами как фундамент осознания действительности, точку, в которую вы всегда можете вернуться, поняв, что ненароком отвлеклись от действительности, позволив потоку посторонних мыслей увлечь вас. Это будет эквивалентом ощущения дыхания, вздымающейся и вновь опадающей груди в ходе сидячей медитации. Не следует, однако, слишком тщательно сосредотачиваться на этих ощущениях, иначе в итоге вы не будете замечать окружающую реальность. Просто откройте себя для всего, что происходит вокруг, и почувствовав, что ваше внимание ускользает, а мысли где-то бродят, мягко вернитесь к ощущению движения и соприкосновения ваших ног с землей. Теперь, когда вы лучше осознаете действительность, научившись жить в настоящем, ваши мыслительные привычки, проще говоря, образ мыслей, в значительной степени упорядочатся. Как правило, мы слишком погружены в собственные мысли и не обращаем внимания на то, что происходит с нами по пути. К примеру, какие ощущения вы испытываете, когда ритм вашего движения сбивается из-за загоревшегося красного сигнала светофора? Вы чувствуете нетерпение, желание продолжать идти, двигаться дальше? Или вы начинаете маневрировать в толпе, стремясь оказаться впереди всех? Или, напротив, вы чувствуете облегчение, получив возможность передохнуть пару минут? Возможно, вам будет удобно разделить предлагаемое упражнение на части. К примеру, если вы идете из точки А в точку Б и путь должен занять 10-15 минут, лучше разбить его на отрезки, улица за улицей. В начале каждой улицы напоминайте себе о своем намерении двигаться, не отвлекаясь до ее конца. Если вы поймете, что ваши мысли блуждают где-то далеко, мягко верните внимание к ощущению соприкосновения подошв с тротуаром. Дойдя до конца улицы, начните упражнение с самого начала. Если вам повезло и вы живете недалеко от парка, реки или другого живописного островка природы, неплохо будет попробовать упражняться там. В подобных местах гораздо меньше отвлекающих факторов, и это заставит вас пережить упражнения совершенно по-другому. Кроме того, будет полезно узнать, насколько по-разному работает ваше сознание в зависимости от того, что окружает вас.